кazanemu можно добавить, что археологи ни разу не нашли какую-либо комбинацию пряслица с веретеном или пряжи. В некоторых археологических культурах, например, энеолитие Кавказа, есть ткачество, но нет Пряслиц. Самым существенным и необъяснимым является, конечно, обилье пряслиц. При таком мощном, предельным производстве что-то нужно было делать с получаемой пряжей. Но приспособлений для ткачества или вязание археологи в эквивалентных количествах не обнаруживают Есть ещё одно название глиняных жетонов используемые при описании находок грузики За этим названием стоит предположение что рассматриваемые жетоны использовались как рыболовные грузила. Надежной аргументации этому нет, и экспериментальной проверки не проводилось. К тому же и данный вариант не отвечает на вопрос о том, Почему эти объекты долгие века существовали в неизменном виде? Ещё один вариант объяснения функционального назначения грузиков. Они служили для натяжения нити в горизонтальном ткацком станке. или другом аналогичном приспособлении. Сложность состоит в том, что предполагаемые грузы для натяжения нити представляют собой уже не диски, а миниатюрные копии сосудов, форма их тоже имеет какой-то смысл. Определение назначения предметов, находимых археологами, сложная задача. Например, при раскопках поселений 10-14 веков встречаются миниатюрные сфероконические сосуды. А их назначение высказываются самые фантастические предположения. Кстати, впервые о назначении миниатюрных сосудов, обнаруженных на неолитических стоянках, серьёзно задумался Адриен де Морцилье, известный как создатель господствующей теории разделение труда. Впрочем, использование пряслиц или грузиков как орудий труда не противоречит возможности одновременного выполнения ими любой другой функции. Переболовство в древнем Шумере было процветающий отрасль хозяйство. В одной из небольших археологических заметок описываются дисковидные каменные рыболовные грузила, которые одновременно использовались и как скребла. 53 каменных диска, найденные в лесах за Уралья на стоянках времён неолита и бронзы. Характерно, что диски неудобны и как грузило, и как скребло. По данным Маке, бушмену требуется не менее 10 дней. чтобы выдолбить в камне дырку с помощью инструмента, сделанного из чёрного очень твёрдого камня ледита, разновидность халцедона. Можно предположить, что эта технологическая операция одна из наиболее трудных В каменном веке воплощала в себе основную часть общественно необходимых затрат труда и представляла стоимость каменного кольца и явно связанного с ним пресницы. У бассейна Москвы-реки На 14 городищах найдено 1088 глиняных грузиков. Археологи Беларуси и Украины активно изучают Милоградскую культуру, памятники, которые расположены в верховьях Днепра. Культура относится к VI веку до нашей эры, I веку нашей эры. И принадлежит, видимо, протославянскому племенному объединению нэвров. Самое широкое отражение древние культовые представления нашли в орнаментации милоградских грузиков. Свидетельством этого являются многочисленные знаки-символы, круги, кресты, звезды, зигзаги и тому подобное, являющиеся обычными на грузиках и в других местах, В культурах уже с бронзового века. Возможно, с древними культовыми представлениями связана и сама форма некоторых грузиков, в первую очередь распространенных в милоградской культуре. грузиков в форме креста эмблемы огня солнца прогоняющего силы мрака пишет археолог Мельникова, развивая выводы другого археолога Даркевича. При смене одной культуры другой происходит резкое изменение состава археологических находок, но формы и орнамент непонятных грузиков-пряслиц на удивление неизменны. Перед милоградской культурой Почти на той же территории существовала Высоцкая культура, но и в ней обнаружены пряслицы.